Была зима, и Белка уже очень давно никого не видела. Она сидела у окна и смотрела, как между буковых веток на землю летит снег. Потом она налила себе чашку чая. Чашка была теплая, из нее шел пар, и Белка подумала, какая приятная все-таки штука чай. Ей захотелось немножко поговорить с чаем. Муравей говорил ей, что говорить можно с чем угодно, даже с воздухом. А, вот что! — подумала она. — Дай-ка я попробую. Она почесала в затылке и сказала «Привет, чай!» Сначала все было тихо, а потом она услышала тихий серебристый голосок из чашки, который сказал «Привет, Белка!» Белка чуть не упала со стула, но все-таки усидела. «Привет, чай!» — сказала она еще раз и завела с чаем беседу. Они говорили о запахах, о том, как кружится пар, о зиме, Чай знал так много всего. А потом чай попросил Белку, чтобы она его выпила. «Пока я не остыл», — сказал он. Белка помедлила, но потом сказала «Пока, чай», и выпила всю чашку. Потом стало тихо, но прощание чай сказал «Если я понадоблюсь, я вернусь». Белка поставила на стол путь Белка поставила на стол пустую чашку и вздохнула. Она глянула на снег на ветках и на темные облака, которые тянулись по небу. «С ним я тоже могу как-нибудь поболтать», — подумала она, — «с облаками. Как бы мне хотелось с ними поболтать, но не сейчас. Сейчас я пойду спать». Она забралась в постель и заснула.